Глава тридцать седьмая. Гроза двое. Двор озарило вспышка, подобное сверканию крыла огромной птицы, пронесшейся по небу. Затем воздух наполнился раскатами грома. Гроза сделала первый шаг, за которым последовал второй, не менее шумный, однако предваряемый лишь слабым проблеском молнии. Габриэль увидел, как в спальне Батшеба зажегся свет, за шторой показалась подвижная тень. Гром ударил в третий раз. На небесных просторах производились исключительно большие маневры. Молния приобрела цвет серебра, и ее вспышки напоминали сверкание воинских доспехов. Грохот сделался чаще и отрывистее. Со своей возвышенной позиции Габриэль мог обозревать по меньшей мере полдюжины миль впереди себя. Изгороди, кусты, деревья — все было очерчено четко, как на гравюре. По загону в крайнем смятении носились тёлки, и хвосты и копыта задних ног ежесекундно вскидывались, а головы напротив едва не упирались в землю. Ствол ближайшего тополя оказался чернильным штрихом на блестящем олове. Внезапно вся эта картина утонула в такой густой тьме, что Габриэлю пришлось работать ощупью. Чтобы стага не распадались, он вонзил в скирду длинный металлический стержень до блеска, отполированной руками. В Эзербере это орудие именовалось кинжалом. Голубой огонь, загоревшийся под самым куполом неба, метнулся вниз, и по счастливой случайности погас совсем близко от верхнего конца стержня. То была четвертая сильная вспышка. Через мгновение раздался щелчок, громкий и резкий. Ощутив, насколько опасное его положение, Уук решил спуститься. До сих пор на землю не упало ни единой капли. Габриэлю стало оттер лоб, и оглядел чернеющие громады незащищенных скирт. Стоило ли ему дорожить своей жизнью? Разве в будущем его ждало что-нибудь такое, ради чего следовало бы отказаться от выполнения важного и неотложного дела? Оук продолжил работу, приняв, однако, меры предосторожности. Под стоговищем хранилась длинная цепь, которую привязывали норовистых лошадей. Он внес ее наверх по лестнице и одним концом прикрепил к металлическому стержню, а второй сбросил вниз и вбил в землю. Сей импровизированный громоотвод позволил ему почувствовать себя в относительной безопасности. Не успел Оук снова взяться за инструменты, как на небе мелькнула пятая вспышка, быстрая, словно бросок змеи. Последовал адский грохот. Что открыл Габриэлю этот всполох изумрудного света? Поглядев вниз через край скирды, Оук увидел темную фигуру, по всей вероятности женскую. Уж не она ли это была? Батшеба — единственная отважная женщина в целом приходе. Фигура приблизилась, но в этот момент все опять поглотила тьма. «Это вы, мэм?» — спросил Оук. «Кто здесь?» — произнес голос Батшебы. «Габриэль, я на скирде укрываю ее соломой». «О, Габриэль, в самом деле?» А я как раз потому и пришла. Меня разбудил гром, и я забеспокоилась о зерне. Какое огорчение! Можно ли еще как-нибудь спасти урожай? И где мой муж? Не могу его найти. Он здесь с вами? Нет. А где же он? Вы не знаете? В амбаре, спит. Он обещал мне позаботиться о скирдах, но теперь я вижу, что они не укрыты. Могу я чем-то помочь? Леди забоялась выходить. Вот уж не думала встретить вас здесь в этот час. «Так я чем-нибудь вам помогу?» «Если не страшитесь в темноте подниматься по лестнице, мэм, то вы могли бы подавать мне одну за другой вязанки соломы», сказал Габриэль. «Так мы сбережем время, ведь для нас теперь каждая секунда навес золота. Да и не очень уж тут темно». «Я сделаю все, что необходимо», решительно промолвила фермерша, и, быстро взвалив к себе на плечо одну вязанку, вскарабкалась с ней наверх, положила ее у ног Габриэля и спустилась за следующий. Когда Батшебов взобралась по лестнице в третий раз, все озарилось дерзким светом, как щедро глазурованная майолика. Сделался виден каждый узелок на каждой соломинке. На склоне холма показались две гагатого-черные человеческие фигуры. Затем скирда погасла, фигуры исчезли. Габриэль поглядел назад на восток, породивший эту вспышку шестую по счету. Темные очертания на холме были ничем иным, как тенями Батшеба и самого Оука. Грянул гром. С трудом верилось, что эти адские звуки вызваны к жизни тем небесным светом, который еще секунду назад озарял все вокруг. «Как страшно!» — вскричала Батшеба, ухватив Габриэля за рукав. Оук обернулся и поддержал ее, чтобы она не упала. В ту же секунду при новом сполохе Он увидел на стене амбара точную копию черного тополя, росшего на склоне. Это была тень, словно убегавшая от другой молнии, посланной с запада. Следующая вспышка застала батшебу внизу. На сей раз, даже не вздрогнув, хозяйка фермы взяла новую визанку и опять полезла с нею на скирду. Когда гром отгремел, на четыре или пять минут небо затихло. Вновь стало слышно, как трещат колья, которые Габриэль поспешно вгонял в землю. Едва он подумал, что теперь гроза пойдет на убыль, последовал новый взрыв света. «Осторожней!» — крикнул Лоук и, принимая у своей госпожи груз, опять схватил ее за руку. Поистине небеса разверзлись. Эта вспышка была так ослепительна, что Габриэль Батшиба не сразу осознали ее невыразимую опасность, пораженные величественной красотой увиденного. Молнии сверкали на востоке и западе, севере и юге. то была подлинная пляска смерти. Цепочка голубых огней образовывали беснующиеся скелеты, которые носились по небу, создавая ни с чем не сравнимый хаос. С ними сплетались клубящиеся зеленые змеи, а позади широко разлился менее яркий свет. Со всех концов грохочущего неба одновременно донеслось нечто скорее похожее на вопль, нежели на любой другой земной звук, хотя никакое живое существо не способно так кричать. В это же время одна из ужасных светящихся фигур коснулась металлического штыря, вонзенного в скирду, и невидимая искра сбежала по цепи в землю. Габриэль, почти ослепленная, ощутил, как теплая рука батшибы задрожала в его руке. Это чувство будоражило своей новизною, однако и любовь и жизнь человеческая казались пустяком перед лицом разъяренной вселенной. Не успел Оук придать своему ощущению форму мысли. Красное перо на шляпе Батшебы странно сверкнуло, и в следующую секунду высокое дерево на холме вспыхнуло белым пламенем. Новый ужасающий небесный голос зазвучал одновременно с последним аккордом прежнего хора. Лишенный вибрирующего эха, которое придает более отдаленным раскатам грома сходство с барабанной дробью, этот беспощадный треск оглушил Бадшибу и Габриэля подобно сильному удару в ухо. При свете, источаемом небесным куполом и отражаемом всею землею, Оук увидел, что с высокого стройного тополя срезана длинная лента коры. На уцелевшей части ствола сверху донизу белела полоса оголеной древесины. Запахло серой. Все стихло. Сделалось темно, как в адской пещере. «Еще чуть-чуть, и нам бы не поздоровилось», — торопливо проговорил Габриэль. «Лучше спуститься». Батша бы не ответила, но Оук отчетливо услышал ее учащенное дыхание и шорох соломы, отозвавшийся на испуганный трепет тела. Хозяйка спустилась со скирды. Работник, подумав, последовал за нею. Выцарившаяся тьма была непроницаема даже для самого острого зрения. Батша бы и Габриэль неподвижно стояли бок о бок. Она, казалось, думала только о погоде. Он только о ней. «Похоже, гроза прошла». промолвил Оук наконец. «Хотя небо по-прежнему так и сверкает. Поглядите». Ежесекундные всполохи зорниц слились в непрерывный свет, подобно тому, как последовательные удары гонга наполняют воздух слитным гулом. «Это уже не страшно», — сказал Габриэль. «Только не пойму, почему не начинается дождь. Как бы то ни было, нам же лучше. Хвала небесам. Полезу-ка я, пожалуй, обратно». «Габриэль, вы проявляете ко мне такую доброту, какой я не заслуживаю. Я останусь и вам помогу». «Ах, от чего же не идут остальные?» «Пришли бы, если бы могли», — ответил Лоук, поколебавшись. «Да, я знаю, знаю», — проговорила Батши, и, помолчав, прибавила. «Они спят в амбаре пьяным сном, и мой муж с ними. Ведь так и есть, верно? Не думайте, будто я настолько труслива, что не смогу этого перенести». «Точно не скажу», — ответил Габриэль. «Пойду посмотрю». Оставив Батшибу возле скирды, ок подошел к амбару и заглянул в щелку. В темноте он ничего не смог различить, однако услышал громкий многоголосый храп. Вдруг по его щеке скользнуло нечто наподобие зефира. Он обернулся. Батшиба стояла у него за спиной и смотрела в ту же щель. Желая отогнать болезненную мысль, посетившую их обоих, Габриэль мягко произнес, «Идемте отсюда, мисс, то есть мэм, ежели подадите мне еще несколько вязанок, это сбережет для нас время». Он снова взобрался на скирду, батша бы последовала за ним, однако соломы не взяла. «Габриэль», — промолвила она странно проникновенным голосом. Оук обернулся. После того, как они отошли от амбара, она заговорила впервые. Свечение умирающей грозы в противоположной части небосвода придало ее лицу мраморную белизну, и оно отчетливо выделилось на черном фоне. Батша сидела почти на самой верхушке скирды, поджав ноги и опершись о лестницу. «Да, хозяйка». «Вы верно подумали, что той ночью я ускакала в Бат, чтобы выйти замуж?» «Поначалу нет, потом да», — ответил Габриэль. Несколько удивленный тем, что Батша бы столь внезапно заговорила о таком предмете. «И другие того же мнения?» «Да». «И вы меня осуждаете?» «Немного». «Так я и знала. Поскольку мне не совсем безразлично, как я выгляжу в ваших глазах, я хочу вам кое-что объяснить. Хочу с тех самых пор, как я возвратилась, и вы стали так угрюмо на меня глядеть. Будет ужасно, если я умру, а я могу умереть скоро». и ваше суждение обо мне навсегда останется неверным. Потому слушайте». Габриэль прервал работу, Батшеба продолжала. «Той ночью я отправилась в Бат в твердом намерении прекратить знакомство с мистером Троем. Только в силу обстоятельств, возникших в то время, пока я там была, мы... мы поженились. Теперь дело представляется вам в ином свете?» «Да, отчасти». Пожалуй, мне следует сказать еще кое-что, раз уж я начала. Вреда от этого, вероятно, не сделается, ведь вы, конечно же, не думаете, будто я когда-либо вас любила, и не решите, что я имею в виду какой-то иной предмет, кроме того, о котором упомянула. Так вот, я оказалась одна в чужом городе, лошадь моя охромела, и я не знала, как мне быть. Приехав к нему тайно, одна... Я дала повод для пересудов, но поняла это слишком поздно. Как бы то ни было, я хотела уже покинуть сержанта, когда он вдруг сказал, что недавно увидал женщину, превосходящую меня красотой, и что, если мне дорого его постоянство, я должна немедленно... Я так огорчилась, так растревожилась. Батша бы откашлялась и немного помолчала, будто ждала, когда успокоится дыхание. «Ревность и растерянность побудили меня выйти за него замуж», прошептала она разгоряченным шепотом, в котором слышалось отчаяние. Габриэль не ответил. «Его винить не в чем. Это истинная правда, что он увидал другую», прибавила батшиба поспешно. «А теперь я не хочу слышать от вас ни единого замечания об этом деле. Более того, я даже запрещаю вам его касаться. Просто я хотела, чтобы вы узнали ту часть моей истории, которую неверно истолковали, пока не настало время, когда устранить это недоразумение будет уже невозможно. Нужна ли вам еще солома? Батшеба сошла вниз, и работа продолжилась. Через некоторое время Габриэль уловила усталость в движениях своей госпожи, взбиравшейся на скирду и спускавшейся с нее. «Думаю, вам лучше воротиться домой», проговорил он с материнской нежностью. Я могу закончить один. Успею до дождя, ежели ветер не переменится. Раз я бесполезна, то и вправду пойду. Отозвалась Батшиба ослабевшим голосом. Только не дай бог, если с вами что-нибудь случится. Вы полезны, но я не хочу долей вас утруждать. Вы и так хорошо потрудились. А вы еще лучше, благодарно промолвила Батшиба. Тысячу раз спасибо вам за вашу преданность, Габриэль. Доброй ночи. Я спокойно, вы сделаете все, что сможете. Ее фигурка постепенно уменьшилась и наконец совсем растаяла во мгле. Вскоре лязгнул засов на воротах, она вошла в сад. Теперь Оук работал рассеянно, не переставая думать о странном замужестве своей госпожи и о том, сколько противоречий таит в себе ее женское сердце. Этой ночью она говорила с ним своим работникам так тепло, как не говорила еще никогда. хотя прежнее положение отнюдь ей этого не воспрещало. Звук, донесшийся с крыши каретного сарая, вывел Габриэля из задумчивости. Это был скрежет флюгера. Перемена ветра предвещала скорое начало губительного дождя.